Поэтому после обеденное время уходила на чтение газет и журналов, которые отец получал в большом количестве. В восемь часов вечера у нас был вечерний чай, после которого отец занимался со мной. Вся наша семья, кроме меня, была музыкальна. Каждый умел на чем-нибудь играть. Отец владел двумя инструментами — скрипкой и роялем. Мама играла на гитаре и, кроме того, пела. У нее было лирическое сопрано. Бабушка играла на гитаре и на цитре. Как-то ко дню рождения мне сшили новое платье. В 30-е годы это было событием, не то что для современных детей. Материал было трудно достать. Выстаивали часами. Надел новое платье, выхожу к отцу и спрашиваю, «Ну как? Что?» — не понимает он. «Посмотри, выпячиваю я грудь. Видишь? Тебя вижу. А платье?» — спрашиваю я с обидой. «И платье вижу. Красивое? Красивое. Новое?» «Объясняю я. В самом деле?» — удивляется отец. «Да что уж говорить обо мне, если он никогда не замечал, что надето на маме?» «Иногда она у него пыталась спросить совета, что ей лучше надеть в театр», на что он ей шутливо, но всегда неизменно отвечал, «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». Мой отец был таким фантазером, что теперь, вспоминая его рассказы, я начинаю сомневаться в их правдивости». Как-то отец рассказывал мне о дарвиновском происхождении видов, и как бы продолжая высказывание Дарвина, сообщил, что люди, происшедшие от обезьян, некоторое время были еще хвостатыми. Только хвосты их почему-то не сгибались, и для того, чтобы сесть на землю, им приходилось делать в земле дырку, в которую они могли всунуть свой негнущийся хвост. В эту гипотезу я верила довольно долго, у меня и мысли не возникало, что это фантазия отца. Посетителей у отца бывало много, писатели, ученые, молодые начинающие авторы, студенты и школьники. С каждым из них отец находил контакт и интересующую обе стороны тему. Многие из них привозили или присылали по почте на суд отцу свои произведения, а один раз какой-то студент прислал отцу несколько тем для фантастических рассказов, прося за них заплатить. Отец ответил ему, что в темах недостатка никогда не испытывает, наоборот, мог бы даже поделиться с кем-нибудь. в виду этого и денег не выслал. Перед войной, в году сороковом, к отцу приходили ученики из Пушкинской саншколы. Они решили поставить спектакль по роману отца «Голова профессора Доуэля и хотели посоветоваться с отцом. Отец заинтересовался и попросил ребят показать ему несколько отрывков из спектакля. Игру их принял горячо, тут же подавая советы. Показывал, как надо сыграть тот или иной кусок. На спектакль мы были приглашены всей семьей, но пошли только вдвоем с мамой. Саншкола была от нас довольно далеко, в новой деревне. Автобусы в то время не ходили, а пешком отец дойти не мог. Тогда я была в восторге от спектакля. Мы с мамой очень жалели, что отец не смог его посмотреть. А однажды к отцу пришли дети из интерната для трудновоспитуемых, который находился около Софии в помещении бывшей гимназии. Воспитатель, который собирался привести ребят, предупредил отца, чтобы он на всякий случай убрал все мелкие предметы. Но отец не сделал этого, и когда ребята ушли, все осталось на своих местах. При их беседе я не присутствовала, не зная о чем они говорили, только тишина стояла у отца в кабинете, такая, словно никого там не было. Перед самой войной отца положили в больницу. Ему должны были удалить камни из мочевого пузыря. В больнице он познакомился с мальчиками из детского дома, у которого не было родных. По рассказам отца, мальчик был похож на растрепанного воробья, звали его Гоша. За то время, что они лежали вместе, Гоша очень привязался к отцу и очень жалел, что они расстаются. И тут отцу пришла мысль усыновить Гошу, о чем он и сказал мальчику. Не знаю, что бы получилось из этого, ведь он даже не посоветовался с мамой. Однако сбыться этому так и не удалось, так как началась война, поезда перестали ходить в Ленинград, и мы потеряли Гошу из виду. Помню только, что в своем последнем письме он обижался на отца за то, что тот не выполнил своего обещания. Не избылись и мои мечты иметь брата. Вспоминается мне одно необычное знакомство. Несмотря на свой почтенный возраст, отцу тогда шел 54-й год, отец оставался на редкость любознательным и даже любопытным. Не знаю, где он выкопал этого старика, только стал ходить к нам Ахалай Махалай, высокий, дородный, 70-летний старик со здоровым, румяным лицом.